Глава 3 Соседка по комнате разбудила меня прицельно запущенной подушкой. Вставать совсем не хотелось, поэтому я обняла снаряд и продолжила спать. «Юна, вставай! Пора на завтрак!» «К черту завтрак! Все равно он отвратительный! К тому же у меня пирожки остались!» Промычала я сквозь подушку. В ответ тишина. Затем раздалось тихое шуршание. Я тут же открыла глаза, осознав, что соседка нагло тырит мои пирожки. Айлин сидела прямо на полу с моим рюкзаком в обнимку, и во рту у девушки уже исчезло полпирожка. Я не была готова остаться без завтрака, поэтому пришлось встать с кровати и присоединиться к ней. Вместе с едой я вернулась в постель, но сон как рукой сняла. «Пожалуй, я тоже на завтрак не пойду», — совсем обнаглела Айлин, доставая себе второй пирожок. Но откусить так и не успела, испуганно выронив булку, как только из ниоткуда вдруг послышался раскатистый голос. «Адепты Академии стихийной магии, будьте добры собраться в столовой через десять минут». «Это еще что такое?» — Айлин поспешно подхватила с пола упавший пирожок и посмотрела на него с сожалением, раздумывая, насколько безопасно его есть. «Это наш новый ректор», — со стоном ответила я, потянувшись за одеждой. «А как он так...» а -а -а, Магия воздуха!» Я согласно кивнула. На самом деле он не говорил так громко, что было слышно во всей Академии, просто позволил ветру разнести его слова по коридорам, чтобы они достигли каждого адепта. Значит, второй его стихией являлся воздух, как и у меня. «А ты чего так поспешно одеваешься?» Насторожилась соседка по комнате, наблюдая, как я натягиваю форму академии. Каждому адепту полагался стандартный набор. Несколько рубашек красного, синего, зеленого, белого, серого и черного цветов. Красный олицетворял огонь, синий — воду, зеленый — землю и серый воздух. Белый цвет относился к духу, стихии которой при моем обучении в Академии никто и никогда не владел, а черный был стандартным цветом Академии. Девушкам также выдавалось черное платье средней длины с эмблемой Академии и юбка длиною чуть ниже колен. Форму для занятий физической подготовкой мы покупали сами. Единственным требованием от Академии было, чтобы она имела разрешенные цвета, либо черный, либо цвет одной из стихий. не хочу опоздать. «Ты же слышала десять минут на сборы?» Я застегнула пуговицы до самого горла и быстро оглядела себя в зеркало. «С каких пор ты такая правильная?» — проворчала подруга, решительно откусывая от пирожка, который недавно побывал на полу. Я умолчала о том, что уже успела разозлить ректора и испытывать его терпение на прочность в ближайшее время не планировала. «Глядишь, если в первую неделю обучения за мной не будет никаких косяков, он и про старый забудет». Подхватив платье, оставленное вчера на стуле рядом с кроватью, я критически его осмотрела. Подол был весь в грязи. Наденье, что покороче, была бы сама, как свинюшка. «Ты где так платье испачкала?» — полюбопытствовала Айлин. «Через стены Академии перебиралась. Ну, там и грязище». Я сложила платье и убрала в корзину, предназначенную для грязных вещей. Домовые вычистят. Пошли, Айлин, пока не опоздали. Успели мы вовремя. Адепты толпились в помещении, перешептываясь и зажимая нос. Похоже, домовая сожгла сегодняшний завтрак. Столовая уже давно не видела такого скопления народа. Мы с Айлин не торопились проталкиваться в глубь, где запах горя ощущался еще сильнее, выбрав место поближе к выходу. Рядом тут же возникла Джинна. Девушка владела стихиями земли и воды и училась в одном потоке с нами. Девочки, вы уже видели нового ректора? Нет, ответила Айлин, а я промолчала, не горя желанием описывать, где и когда его видела. Говорят, он молодой и красивый, понизив голос, зашептала Джинна. А сколько у него стихий, не говорят? Тут же полюбопытствовала я, потому как этот вопрос для меня был куда интереснее чем обсуждение внешности ректора, о которой я была уже достаточно осведомлена. Вроде бы три пожала плечами девушка. Тем временем в толпе послышались шепотки, и, обернувшись, я увидела ректора, взобравшегося на стул посреди столовой. «Ой, какой он непринуждённый!» тут же захихикала рядом Джинна. «И определённо красавчик!» Лично я ничего выдающегося в ректоре не видела, но могла бы назвать его гуманным за то, что он отпустил меня вчера без наложения наказания. «Адепты!» — голоса вокруг стихли. Я не отниму у вас много времени, и вы сможете вернуться к завтраку. Для начала я всего лишь хочу представиться». «Он что, действительно чувствует этот запах, думает, что мы будем завтракать?» скептически спросила я у Айлин. тш ш раздалось мне в ответ от соседки. «Ясно, еще одна пропала». «Меня зовут Аден Дакар, но для вас я, конечно же, ректор Дакар. Судя по тому, что я уже успел увидеть, Дисциплина в Академии хромает. С пятнадцатью из вас мы поговорим сегодня об этом подробнее и в индивидуальном порядке. В толпе послышалось несколько тяжелых вздохов. Надеюсь, что с остальными подобные беседы не понадобятся. Я буду вести у вас магию огня и основы защитной магии. Также я намереваюсь встретиться с каждым, кому подвластно более трех стихий. Так что не пугайтесь, если я вызову вас в свой кабинет. «Мне уже жалко, что у меня лишь две стихии», — вздохнула рядом Джинна. «Мне срочно нужна третья. Готова продать душу». «Собственно, это всё, что я хотел сказать. Гонять вас ради такого короткого объявления на стадион не было смысла». Ректор уже спрыгивал со стула. Из толпы послышался голос недовольного смельчака, который, похоже, как и я, предпочел бы поспать лишние десять минут, а не плестись в столовую. Да это можно было сказать по утреннему сарафанному радио. К сожалению, утреннее сарафанное радио не даст вам представления о том, как я выгляжу. А как я уже убедился, для меня гораздо безопаснее, чтобы адепты знали ректора в лицо». Послышались хихиканья, в основном, конечно же, девчачьи. «Интересно, о чем он?» — сквозь смешок сказала Айлин. «Понятия не имею», — невинно ответила я. Именно в этот момент ректор Дакар проходил мимо. Наши взгляды встретились. Никакого фингала под глазом уже не было. На секунду мне даже показалось, что на его губах промелькнула улыбка. Но мужчина опустил голову и прошел мимо. Толпа в столовой начала рассасываться, пробовать завтрак желающих не было, и мы позволили потоку адептов вынести себя в общий холл. «И какое у нас первое занятие?» Я уцепилась за подругу, чтобы не потерять ее в толпе. «Не поверишь, основы защитной магии!» «Никогда так не хотела на урок!» И не она одна. Когда мы вошли в класс, он был уже заполнен однокурсниками. Айлин расстроилась, что все передние места уже заняты, но меня это только радовало. «Эй, юна!» Ребята, столпившиеся у учительского стола, окрикнули меня. Среди них были и те, кого ректор вчера застукал на вечеринке. Оставив вещи на парте, я приблизилась к ним. «Он тебя вчера сильно ругал? Какое наказание назначил? Он совсем зверь или жить можно?» Вопросы сыпались на меня со всех сторон, а я застыла, быстро соображая, что ответить. Но не говорит же, что перед этим я прыгнула на него, заехала в глаз и поставила фингал, после чего предложила мазь от синяков и, растрогавшись, ректор отпустил меня во свояси. Ну, без наказания обошлось. Я решила, что слишком обелять ректора не стоит, да и выглядеть это будет странно. Но ругался страшно. Он просто зверь. Ну-ну, действительно, что с тебя взять, ты же полукровка. В любом случае, нет смысла в воспитании дикарки. Я удивлен, что он тебя не отчислил. Наверное, оказала какие-нибудь особые услуги? «Заткнись», — процедила я. Этот голос я могла узнать, не оборачиваясь. Принадлежал он Исару Россу, напыщенному индюку, одному из нескольких адептов, в жилах которых текла не только голубая кровь, но и сила трех стихий. «А то что?» — медленно растягивая слова, спросил он. Протянув руку, я схватила с учительского стола сырую тряпку, которой недавно вытирали доску от мела, и, разворачиваясь, бросила, надеясь, на эффект неожиданности. И он был. В классе повисла гробовая тишина. Почему? Да потому что тряпка медленно сползала с лица ректора Дакара. И Сарт, так удачно отпрыгнувший в сторону, довольно улыбался, явно наслаждаясь тем, как метко я попала. А вот ректор к быстротой реакции похвастаться не смог. Да и откуда он мог знать, что по кабинету будут летать грязные тряпки? Я неуверенно сделала шажок в сторону стены, прекрасно понимая, что это уже не поможет тихо пробраться на свое место. Ректор Дакар снял тряпку со своего лица и отбросил в сторону Исара. Парень был вынужден поймать ее и тут же брезгливо отнести обратно к столу. Глаза мужчины блеснули недобрым огнем, когда он увидел меня. «Адептка!» только и смог возмущенно вымолвить он. «Ректор?» Неуверенно пискнула я. «Вы плохо слушали меня утром?» Голос его становился все строже. Похоже, он уже пришел в себя после такого теплого и мокрого приема. В кабинете послышались смешки, только Айлин взирала на меня с ужасом и сочувствием. Ректор, видимо, ждал моего ответа. Он медленно достал из кармана платок и провел им по лицу. «Извините, ректор Дакар, — «Это была случайность», — сдержанно ответила я, приходя в себя. «Идите на свое место», — процедил мужчина и направился к столу. «Повторять дважды мне было не нужно». «Легко отделалась», — шепнула Айлин, присаживаясь рядом. «Ты даже не представляешь, насколько», — шепнула я в ответ. «Адептка Ара! Я сказал сесть, а не болтать!» Мысаилин даже подпрыгнули на месте. Так строго и резко прозвучал его голос. Влипла я. Ректор запомнил мое имя и, похоже, теперь не скоро забудет. Для начала я хотел бы, чтобы подняли руку все, кто владеет одной стихией. Не испытывая сильной гордости, я подняла руку вместе с несколькими студентами. Хорошо. У кого две стихии? На этот раз подняла руку Айлин и большинство класса. «У кого три?» Единственным, гордо и медленно, я бы даже сказала лениво, поднял свою руку Исар. «Как вас зовут, адепт?» — ректор сделал шаг в его сторону. «Исар Рос». Мужчина кивнул, услышав его фамилию. «Я знаю вашего отца. Задержитесь ненадолго после занятий». Я скептически взирала на Лорда, мнение о котором снова начинало портиться. Первым делом, единственное, что он хотел знать, это количество стихий, которые были нам подвластны. Всё крутится вокруг этого, как и всегда. Это чёртово деление, в котором я всегда проигрывала. Для него я была студентом пустым по сравнению с Россом. Не удивлюсь, если он и относиться к каждому будет в зависимости от наших способностей. И сколько же стихий у него? Наблюдая, как он мило общается с Исаром, я не выдержала. «И сколько же стихий у вас, ректор Дакар?» Осведомилась я, когда он отошел от Иссара, закончив свои расспросы и направился к доске. Ректор остановился, развернулся к классу лицом и нашел меня взглядом. «Вы, вероятно, знаете, адептка, что в обществе это считается неприличным вопросом. Но вы ведь спрашиваете нас об этом, пожалуй, плечами. Получается, это тоже неэтично» делить нас по стихиям Я спрашиваю вас он сделал шаг в сторону моего ряда, медленно приближаясь к нашему столу. потому что от этого будет зависеть наш учебный процесс. Как преподаватель, я обязан знать о ваших способностях, чтобы наиболее полно развивать их и предоставлять нужные знания. В данном случае я должен соотнести равновесие одаренности стихиями в классе, чтобы знать какие методы защиты мне с вами отрабатывать. Вы ведь знаете, что многие вещи вам будут неподвластны, в отличие от адепта Росса. Но это исключение из правил в отношении преподавателей к адептам. В остальном же этот вопрос является недопустимым, неприличным и, я бы даже сказал, очень интимным. Ректор остановился рядом с моим столом, глядя только на меня. «Вы хотите знать обо мне столь интимные вещи, адептка?» И тут я почувствовала, как предательски краснею. С другого конца класса послышался смешок Росса. «Итак», — ректор отвернулся, возвращаясь к доске, — «если других тоже волнует данный вопрос, я предлагаю вам просто наблюдать. Не так сложно понять, какими стихиями владеет маг, если он постоянно их применяет. Вас устроит такой ответ адепт Каара?» Я снова вспыхнула, почувствовав, как все уставились на меня. Ректор же молчал, явно дожидаясь ответа. «Да», — буркнула я. Он определенно мстил мне за то, что я швырнула в него тряпку, заставляя краснеть перед всем классом. «Ну, раз мы разъяснили все организационные вопросы, давайте вернемся к уроку. Я хочу включить в программу обучения не только заклинания, потому как пока вы совершите все необходимые действия, защита вам может уже не понадобиться». Он сделал многозначительную паузу, давая возможность нам самим додумать предполагаемый исход. «Стихийная магия не требует длинных формул или попыток вспомнить нужное заклинание. Она является продолжением нас самих, потому может быть наиболее сильным средством защиты, если знать, как ее применить». «То есть вы хотите сказать, что будете учить нас драться при помощи стихий? Как этому обучаются боевые маги?» подал голос один из приятелей Исара. «Не драться, а защищаться. Между этими понятиями огромная пропасть». «Ну не скажите». В этот раз в лес уже Исар. «Кто знает, когда защита может перерасти в нападение?» «В твоем случае даже гадать не стоит», — не удержалась я. «Исару на моей памяти никогда не приходилось от чего-либо или кого-либо защищаться». Именно он всегда нападал на других, как физически, так и морально, чувствуя особое удовлетворение от уничтожения соперника. «Адепт кара выходите к доске, будете сегодня моей ассистенткой». Я прикусила язык, но было уже поздно. Пришлось встать и выйти вперед. Ректор стоял, прислонившись к столу и сложив руки на груди. Поймав на себе парочку завистливых взглядов, Поняла, что желающих побыть ассистенткой было очень даже много. Только вот мне повезло больше всех, хотя я бы с удовольствием отказалась от такой чести. «И что мне делать?» — спросила, останавливаясь у стола и без энтузиазма глядя на ректора Дакара. «Ваша стихия, если не ошибаюсь, воздух!» Я вздрогнула, почувствовав, как ветерок коснулся моего лица, шевельнул волосы и пощекотал шею. «Да...» Выдохнула я, не сводя глаз с наглого лорда, который только что коснулся меня стихией. «Насколько полно вы владеете воздухом?» «Я могу вызвать смерч». Ректор хмыкнул, а я еле сдержала довольную улыбку. Этим я действительно могла гордиться. «А вы когда-нибудь пытались сделать из воздуха щит, адепт Каара?» Теперь пришлось отрицательно покачать головой. Я даже не слышала о подобном. «Воздух проницаем, из него нельзя сделать плотного щита», — ответила я ему. «Думаю, в таком случае нам понадобится ещё один помощник. Адепт Рос, вы владеете огнём?» «Да», — Рос уже поднялся с места и шёл к нам в развалочку с самодовольной улыбкой. «Ещё бы, только что меня унизили, дав понять, что одной моей стихии будет недостаточно. Может, мне лучше сесть обратно?» поджав губы, поинтересовалась я у ректора. «Нет, я хочу, чтобы вы остались. Сосредоточились на своей стихии и почувствовали, что я сейчас сделаю. Это касается всех, кто владеет воздухом. У вас, адепт рос, достаточно сил, чтобы вызвать огонь?» Вместо ответа в руках парня вспыхнули два огненных шара. «Адептка Ара, подойдите ко мне ближе». Обогнув стол, я приблизилась к ректору, смотря на него настороженно. Мало ли, вдруг он еще не остыл. Да и горящие огненные шары в руках Росса, мягко говоря, меня напрягали. «И что мне делать?» — с подозрением спросила я, косясь на Росса. «Атакуйте меня, адепт Росс!» — мой вопрос ректор проигнорировал. «Простите?» — Росс не торопился. Тоже удивленный таким приказом, я же сделала небольшой приставной шажок вправо. Пусть они тут сами разбираются, а ассистентка умывает руки. «Адептка!» – недовольно заметил Дакар, покосившись в мою сторону. «Стойте на месте!» «Ага, сейчас!» «Атакуйте, Рос! Что тут непонятного? И желательно непрерывным пламенем, а не шарами, иначе поставлю вам неуд!» Это подействовало. Самолюбивый Рос не пережил бы плохих оценок, он ведь во всем был лучшим. Тем более, раз уж ректор сам просит и его рук слетело пламя, направляясь в нашу сторону. Я испуганно вскрикнула, думая, что, вероятно, вчера стало причиной очень сильного удара ректора головой, если он потребовал такого отроса. Но тут Дакар вскинул руку, выставив перед собой ладонь, и огонь словно натолкнулся на невидимую преграду. Раскрыв глаза, я смотрела на то, как на расстоянии метра от меня огонь обтекает невидимый щит. «Поднимите руку, Ара», — велел ректор мне спокойным голосом, словно этот щит не отнимал у него сил, хотя по мне так это огромная энергозатрата. Я выполнила его приказ и сосредоточилась. Почувствовав воздух, даже открыла рот от удивления. Он уплотнился настолько, что был сейчас как каменная стена, не пропуская к нам ничего. «Вы поняли принцип?» Я чувствовала воздух, Чувствовала, как ректор на него воздействует и удерживает перед собой. Могла его коснуться и заставить себе подчиниться. Завороженная, я исследовала ранее неизвестное свойство родной стихии, которую, как думала, сумела познать до конца. «Отлично! Вы целую минуту продержали щит самостоятельно, Ара. Адептрос, достаточно!» Я удивленно повернула голову, И увидела, что ректор стоит, опустив руки, и никак не влияет на стихию. И щит упал. Я сделала это сама? В какой момент докар отпустил щит? Я даже не заметила, что вся его тяжесть легла на меня. Класс молчал, потрясенный с восхищением взирая на ректора. Сейчас я бы разделила их взгляды. В воздушный щит! Это было действительно круто! «А из огня можно такой сделать?» Тут же спросил кто-то из ребят. «Нет, к сожалению, из огня такой не сделать. За это я люблю стихию воздуха. Этот щит достаточно мощное и эффективное средство защиты, но может отнимать много сил. Давайте разберем его принцип и способ установки. Адепты Рос, Ара, можете сесть. Спасибо за помощь». Оставшуюся часть урока мы посвятили разбору данного щита. Отделив магов воздуха, ректор заставил нас упражняться. Поднявшись с мест, мы сдвинули парты к стенам, и та часть студентов, что не владела стихией воздуха, развлекалась оставшуюся часть урока, бросая в нас шариками скомканной бумаги. Наша задача была поставить щит и защитить себя, но это было не так просто, как могло показаться. Росс владел тремя стихиями, но среди них не было воздуха, и парень занял место напротив меня, явно наслаждаясь нетрудной задачей, которая была на него возложена. С каждым ударом бумаги о моё плечо или голову я злилась всё сильнее и всё меньше могла сосредоточиться. Однажды не выдержав, я вместо того, чтобы поставить чит, с помощью ветра запустила бумажный шарик обратно, но Рос увернулся, ухмыляясь. Он явно радовался тому, что смог вывести меня из равновесия. Лишь двое из класса смогли поставить чит, и среди них не было меня. Спустя полчаса занятие завершилось. «Все могут быть свободны. А вы, адапт задержитесь на секундочку». «Неужели он тебя все же накажет за тряпку?» шепнула Айлин, собирая свои вещи. Я взяла сумку и оглянулась на ректора, который стоял у доски. «Как знать, все возможно. Может, он приберег взбучку под конец». — Увидимся на следующем занятии, Айлин, если меня не съест грозный реактор Да ладно, — девушка хихикнула. — Он милый. — Но если что, кричи. Подруга последней покинула кабинет, пока я решалась подойти к столу преподавателя. — Вы хотели что-то мне сказать? Я остановилась в трёх метрах от мужчины, пока он перебирал бумаги на столе. Оставив их в покое, ректор повернулся и посмотрел на меня разочарованно. В чём дело, адептка? Вы держали щит целую минуту, но за время занятия так и не смогли повторить его. Я не знаю. Это было внезапно, я даже не ощутила, что контролирую стихию. Вы недостаточно внимания уделяете учёбе. Куда больше времени вы уделили адепту Россу, кидая в него бумагу. Я вспыхнула. Не сдержала эмоции всего раз, хоть и выглядело это глупо. Как он успел заметить? «Давайте попробуем еще раз», — спокойно заявил он. В руке ректора Дакара вспыхнул огненный шар. «Вы же не собираетесь в меня это кидать?» — решила уточнить я, делая небольшой шаг назад. «Собираюсь». И опять спокойно и с расстановкой. «Точно мстит. А я думала, он не злопамятный». «Применять атакующую стихию по отношению к студентам в качестве наказания запрещено», решилась я напомнить ректору. «Если мне не изменяет память студентам, применять стихию в отношении преподавателей тоже», парировал он, явно намекая на то, как я дважды сделала это с ним. «Но это не наказание. Я просто хочу помочь вам поставить щит». «Кидая в меня огнем?» расширив глаза, воскликнула я. Видимо, припираться ректору надоело, и он все же швырнул пылающий изгусток в мою сторону. Действовала я скорее по инерции, вскинув обе руки перед собой, и вздрогнула, когда огонь исчез в метре от меня. «Я так и думал», — все тем же спокойным голосом заявил ректор. «Ваша магия эмоциональна, а не рациональна». «Вы же могли попасть в меня!» — возмущенно воскликнула я. «Не переживайте, я бы отклонил шар, вам ничего не угрожало». Но я хотел проверить. «Я вам не подопытный кролик», — вспылила я. «А как вас пробудилась первая стихия, адептка?» «Вам не кажется, что этот вопрос тоже слишком личный?» «Ничуть. Ваше первое проявление стихии...» «Дайте угадаю. Вы вызвали смерч?» Я вспыхнула и дернул меня, черт, похвастаться этим в начале занятия. «Так я и подумал. Можете идти?» «Жалко, что он ректор. Сейчас, как и вы, Сара, хотелось в него чем-нибудь запульнуть. Но я поторопилась уйти, пока он не поставил на мне еще какой-нибудь эксперимент».